На маленькой китобойной флотилии Клементе вошла жаркая работа. Почти через каждые 3-4 дня Геннадий Невельской прибуксировал в бухту Чинг-Сун китовую тушу. Здесь, под прикрытием высокого скалистого берега, почти у самого выхода, стояла на якоре шхуна «Надежда». Со шхуны на подведенную вплотную тушу спускались раздельщики, одетые в толстые ватные брюки и куртки. Дни стояли хотя и солнечные, но холодное ветреные. На ногах у китобоев были сапоги с привязанными к подошвам острыми шипами, которые позволяли хорошо держаться на китовой громадине. Джо Мэйл командовал разделкой. Держа в руках флейшерный нож, острое, похожее на изогнутую турецкую саблю стальное лезвие, на полутораметровой деревянной ручке, Он первым сходил по штормтрапу на тушу и размечал на ней большие квадраты. Потом к нему спускались резчики и брались за дело. Сало с туши снимали квадратными пластами, поднимали на палубу, просаливали и укладывали в трюме. Плавники, хвосты и хрящий образный жир тоже солили и складывали в бочки. Когда под бортом оставалась освежованная туша, ее отводили к берегу, в поселку корейских рыбаков. Здесь теперь всегда было многолюдно. Клементьев бесплатно отдавал корейцам китовое мясо. Давно уже в этом поселке и ближайших деревнях забыли о голоде, а не урожае. Китовым мясом питались не только люди. Им кормили скот и из отходов готовили тук для удобрения полей. Над бухтой с первых проблесков нового дня и до темноты не умолкал говор людей, И крики птиц. Через неделю утром, когда около Надежды появилась первая туша, и китобои начали ее разделывать, от берега отошла лодка. В ней сидело четверо корейцев. Они держали на Геннадия Невельского. климентьев в это время находился у Белова. Лодка подошла к китобойцу. С кормы поднялся корейцы на китки, сплетенные из соломы. Голова была в легкой шапочке. «Капитан!» — попросил он. Ходов узнал в приехавшем Йенсин Йена и кивнул ему по-приятельски. «Здравствуй, Сеня. Капитана нет, он на шхуне. А что тебе надо?» Поздоровался и Йенсин Йен. «Моя хочу рыба резать». «Ну и режь сколько тебе угодно», — ответил Фов Севастьянович. Корейцы отплыли к Надежде. Здесь к ним был вызван Георгий Георгиевич. После долгих переговоров он понял, что Йенсин Сен Йен и его товарищи хотят работать на разделке китовой туши. «Возьмем?» — спросил климентьев капитана Надежды. «Лишние руки не помешают», — проговорил Константин Николаевич. «Нам, дабы Мэйла спросить». Они перешли на другой борт, посмотрели вниз. Мэйл ловко орудовал своим ножом, отделяя широкий пласт бело розового жира, один конец которого был зацеплен крючком на тросе. «Эй, Джо!» — крикнул Клементьев, сложив ладони рупором. Негр поднял голову и улыбнулся, увидев капитанов. Клементьев объяснил, в чем дело, и Мэйл согласился. «Хорошо, пусть я идут». Так Йенсен Йен стал резчиком, а вскоре и правой рукой негра. Он оставался ночевать на шхуне и редко съезжал на берег. Другие корейцы на надежде помогали солить жир и укладывать ее Ее в трюм. Казалось, сама удача сопутствует новым русским китобоям. Погода стояла спокойная, киты встречались чаще, и теперь Ингва убил больше синих. Успешная охота почти излечила его от страха. Занятый делом, он попросту забыл о том, что нарушил закон Лиги Гарпунеров. Русские нравились ему все больше, и уже не раз у него мелькала мысль навсегда связать свою судьбу с Клементьевым. И вот Лига снова напомнила о себе. Абезгаус на некоторое время оставил Ингвала в покое, выжидая удобного случая. Подложить гарпунеру вторую записку значило подвергать себя риску. Начнутся розыски. Нет, так нельзя. И Абезгаус был терпелив. «Все равно ты от меня не уйдешь», — грозил он норвежцу. «Я заставлю тебя гарпунить море». Петр попытался завязать дружбу с Ингвелом, Пришел к нему в каюту с бутылкой рома. «Выпьем за твою меткую стрельбу». Норвежец с тяжелым взглядом осмотрел штурвального и сказал, «Я тебя не звал, зачем пришел? Уходи». Немец опешил, он не ожидал такого приема. «Ладно», — миролюбиво проговорил он, с трудом подавляя бешенство, «не хочешь, я выпью один за тебя». «Пей за себя». Ингл с силой захлопнул за ним дверь, и дважды повернул в замке ключ. Потом он достал бутылку и, выпив, задумался. подозрение и страх стали возвращаться к нему. «Чего этому немцу от меня надо?» — думал он, глядя на бутылку. «Кто его звал? Почему он хотел пить за мою меткую стрельбу? Какое ему до этого дело? Это капитану важно, чтобы я хорошо стрелял». Страх вновь овладел Ингвалом. Он усилился через несколько дней. Неожиданно на море разыгрался шторм, и китобоец отстаивался в бухте. Клементьев, чтобы развлечь людей, предложил сойти на берег. Моряки отправились в поселок. Вместе с ними на одной шлюпке отошли отсюда судна Ингвал и Абезгауст. На берегу они не разговаривали и разошлись в разные стороны. Жители поселка не скупились на угощение китобоев. Корейская рисовая водка оказалась почти в каждой фанзе. Моряки не спешили на судно. Первым вернулся Абезгаус. Утром Ингвелл, с трудом открыл глаза, недоуменно осмотрелся. Он не помнил, что Джо и Йенсен которого теперь все китобои звали Сеней, мертвецкие пьяного привели его на судно. Норвежец поднялся, разыскивая на столике бутылку, чтобы опохмелиться. Едва он взял ее за горлышко, Как увидел, под бутылкой лежит листок бумаги. Ингвелл подтащил ее к себе и сквозь хмель, туманившую все еще его голову, с ужасом прочитал. «Ингвелл, ты снова нарушаешь закон Лиги. Стреляй мимо китов, иначе ты погибнешь» о тихо застонал гарпунер, сжав голову руками. Охваченный ужасом, он бросился к двери, она была не на запоре. Он закрыл ее, и одним движением оказался у иллюминатора. Волны, серо-зеленоватые, с рваными белыми гребнями бежали к судну. Ингвел указал, что они звали его. «Иди к нам, иди к нам, мы спасем тебя!» По лицу гарпунера текли струйки пота. У одного нож... У другого пистолет. Еще немного, и они все набросятся на него. Вот сейчас, сейчас. Вот нож уже касается его спины. Пистолет в упор уставился в лоб. Ингва головой прислонился к холодному вертлюгу иллюминатора и, приняв его за дуло пистолета, страшно закричал. Спазмы перехватили его горло. Он упал, потеряв сознание». На следующий день, когда утих шторм, и Геннадий Невельской вышел в море, Ингл не показывался на палубе. Он сидел в своей каюте трезвый, но испуганный, и уже в который раз перечитывал страшную записку. «От Лиги не скрыться, не уйти», — думал он, — «она везде настигнет». Он вспоминал снова и снова случай расправы Лиги с непокорными гарпунерами. «Нет, я не должен больше идти против Лиги, я исполню ее приказ». Наконец решил он. Всякий раз, как только на горизонте замечался фонтан китов, за ним прибегал матрос, посланный Клементьевым, и стучал в запертую каюту. Ингвелл вздрагивал, лицо его заливало смертельная бледность. Холодея, он со страхом смотрел на дверь. С большим трудом Ингвелл овладел собой и отвечал «Иду», но оставался в каюте. И только когда ему говорили, что киты уже вблизи судна, Ингвелл выходил на палубу. Вид у него был жалкий. Валившиеся глаза лихорадочно блестели. На оклик он, вздрагивая, поворачивал голову. Все это многие заметили, но не придали значения. С глубокого похмелья. День стоял сумрачный. Небо затягивали тучи. Клементьев с неодобрением следил за гарпунером. Пьяница может не попасть в кита. Если бы это и произошло, то капитан нисколько не был бы удивлен, как не был бы удивлен и Абезгаус, который наслаждался состоянием Ингвелла. Петра был уверен, что все произойдет, как он наметил. Страх и подозрения в одиночестве владеют человеком намного сильнее, чем на людях. Так было и с Ингвеллом. Команда Клементьева, голоса матросов, шутки Андреева и спокойный бас Боцмана действовали успокаивающе. Ингвал готовил пушку, говоря себе, «Буду стрелять, но промахнусь, промахнусь». Однако этого он не мог сделать. Когда кит оказывался перед ним, гарпунер все забывал. Он видел перед собой только цель, видел кита, которого надо поразить. Азарт охотника, многолетняя привычка брали вверх. Они как бы подменяли Ингвола. Не было трясущегося и плачущего страха человека. Был мужественный, сильный охотник, для которого в этот момент весь мир сосредоточен на ките. Для него больше ничего не существовало, ни Лиги, ни ее законов. бог в который Ингвол должен садить гарпун, хорошо было видно. Ингвал прицелился. Он вел мушку за животным. В разрыве туч показалось солнце, и точно кто-то метнул бесчисленные серебристые блески на волны, на их гребни, на спину кита, по которой как жемчужины скатывались брызги. В это горяще холодным голубым светом тело и выстрелил Ингвал. Гарпон вошел в кита, раздался оглушительный взрыв гранаты. Ветер еще не разнес дыма от выстрела, как сильный кит исчез в глубине, оставив после себя водоворот. «Травилинь!» — кричал Ингвал бодрым голосом. Он стоял за пушкой, широко расставив ноги в высоких сапогах, точно припаян к палубе. Бортовой ветер развивал бороду, светлые глаза от блеска моря стали голубоватыми. От всей могучей фигуры гарпунера веяло силой Двадцатиметровый кит рвался на линии, то глубоко уходил в воду, то всплывал и тащил за собой судно с такой скоростью, что белые усы бурунов у форштевня поднимались до палубы. Иногда судно взрывало носом воду, и она доходила к гарпунеру до колен. Но голос Ингвала покрывал и шум воды, и свист ветра. Клементьев едва успевал выполнять команды гарпунера. Геннадий Неверской шел на буксире за блювалом. Винт китобойца не работал. Раненое животное легко, как шлюпку, тащило за собой судно. Матросы, ходов, капитан следили за поединком Ингвала с китом, и каждый душе молил Бога помочь гарпунеру совладать с голубым чудовищем. Только Абезгаус, сцепившись с поручни мостика, проклинал Ингвала, грозил ему страшными бедами, мечтал о том, чтобы... Лопнул линь А Геннадий Невельской несся-несся по морю за китом. Шел шестой час. Силы раненого животного как будто не иссякали. Но Ингвалл уже знал, что блювал от него не уйдет. И как всегда при удачной охоте он был словно в опенении. Ему хотелось петь, заглушить своим голосом рев воды у форштевня. Ингвалл чувствовал себя сильным и от радости затянул песню старых китобоев. В Индийском океане Кашалота однажды старый хом убил. Ни гарпунёра ни гребцов ни бота, никто из них в родную гавань не приплыл. А дальше в этой песне, быть может сложно еще во времена викингов, когда за китами ходили на суденушках, не больше теперешнего вельбота, рассказывалось о том, как гарпунер и семь его товарищей были унесены штормом, и один за другим погибли от голода и жажды. Заканчивалась песня «Вызовом океану». Осиротел наш у фиорда дом, Там гарпунером был отец мой хом, Но, как и он, уйду я в океан И буду бить китов на зло чертям.